Казаки спали, верблюды, развьюченные на ночь, целовали землю плюшевыми губами. Тишина была осязаема. Даже потрескивание костра казалось грохотом. Иван принес охапку полыни и бросил ее под лешенели, на которой лежал миротворцев. Тот зевнул и укрылся с головой клетчатым английским пледом. Спросил, как думаете, сколько нам еще до дома? — Дней пять, — ответил Иван, — никак не больше. — Слава богу, а то я затасковал. Виткевич подбросил в костер полыни. Лег рядом с Миротворцевым и уснул. Полковник еще долго ворочался, удивлялся. Виткевич в степи себя чувствует, как дома на кровати. Чудно. Молодец он все-таки, истинный молодец. Потом он еще теснее прижался к Ивану и тоже задремал. Разбудили их гортанные крики и ржание коней. Миротворцев открыл глаза в один миг с Иваном. Вокруг... Потухшего костра в серых предрассветных сумерках они увидели несколько десятков всадников. Те рвали уздечки, осаживая взмыленных коней. Иван выступил вперед, склонил голову, прижал руки к груди и сказал, «Салям, всадники, пусть будут благословенны дни вашей жизни, и пусть дневная жара не мешает вам продолжать свой трудный путь». Казаки стояли чуть поодаль, сбившись в одну кучу. Их ружья лежали в стороне у вьюков. Видно, киргизы уже успели оттащить их. В середину круга выехал молодой киргиз, лицо у него подергивалось тиком. Не отвечая на приветствие, он ударил Ивана нагайкой по лицу. Резкая боль пилой прошла по щеке, из рассеченного уха закапала кровь. Миротворцев рванулся вперед, ощерился. Сволочь, свинья! Он выхватил из-за пояса пистолет, вскинул к глазу. Секунда! И свершилось бы непоправимое. Иван выбил у него из рук оружие и улыбнулся тому, кто его ударил. — Однако, уважаемый всадник, ты плохой мусульманин, как я посмотрю, — сказал он. — Ты бьешь, даже не ответив на приветствие. И ты бьешь меня в своем доме, потому что эти степи — твой дом, а не мой. Я здесь гость, а ты хозяин. В середину выехал киргиз постарше. — Прости его, — сказал он. — Но когда уходит вода, не время приветствовать того, кто ее взял. — Ты говоришь загадкой, — все так же спокойно продолжал Иван. У нас в селении была вода. Она била из земли много лет, а пять дней назад она ушла, как будто ее и не было. Воды нет, и те посевы, которые мы научились растить совсем недавно, сейчас сохнут. Вчера от нас ушли путники из Индии. Они узнали, что в степях вы, и сказали, что вода пропала из-за вас. А ну, Иван Викторович, быстро сказал миротворцев, переведите им, что я верну воду. Я могу им вернуть воду. — Шутить сейчас не время, Иван Никодимович. — Не до шуток, сам вижу. Может быть, так договоримся? — Нет, — уверенно возразил Миротворцев, — сейчас никак не договоримся. Перебьют, да и точка. — Что он говорит? — закричал молодой, тот кто ударил Ивана. — Что он говорит? Иван медлил, не зная, стоит ли сказать, что Миротворцев обещал найти воду. Молодой всадник пустил коня на Миротворцева и замахнулся на гайкой. — Опусти руку, мальчишка! — крикнул Иван. — Не позорь свой народ! Стало тихо, все замерли. Потом из толпы всадников кто-то сказал, опусти руку, селим. — Мы вернем вам воду. — Негромко, спокойно, — сказал Иван. — Сейчас поедем к вам и вернем воду. Всадники зашумели. — Иван Никодимович, здесь хитрость не гожа. Еще раз предупредил Иван. — Ах, боже мой! — рассерженно ответил миротворцев. — При чем тут хитрость? Я же в этих краях землей обзавожусь. Я родниками и ключами специально интересовался. Песок, он зыбуч. Видно, ключ себе второй ход нашел неподалеку где-нибудь. А ты ищем, не беспокойтесь. Когда, окруженные киргизами, они тронулись в путь, Виткевич усмехнулся. — А вы говорили, что трус. Какой же вы трус, Иван Никодимович? Вы человек храбрый. — Это с перепугу, — весело ответил тот. Да и потом ночь-то кончилась. А я ночи до смерти боюсь, днем все веселей. На востоке степь олела тысячами ярких костров. Небо синело, уходя все выше и выше, к лунной дольке, которая с каждой минутой таяла, превращаясь в воздух. Старейшина племени Абд-эль-Сауд, худой, высокий старик с желтыми усами и плешью на левой щеке, оглядел Виткевича и Миротворцева с головы до ног злыми разноцветными глазами. Левый глаз у него был зеленый, словно у кошки, а правый и синий, черный. Хриплым, высоким голосом он выкрикнул приветствие и, не дожидаясь ответа, спросил, где вода. Иван улыбнулся, достал трубку, высек искру, затянулся несколько раз, а уже потом ответил — Я буду говорить с тобой словами сказки, ладно? Смысл ее прост, и в нем ты найдешь часть ответа на свой вопрос. Слушай же. Послал орел осу и ласточку узнать, что на земле самое вкусное.